Глава тридцать Ужин с за разговором и вкусной едой прошел для Кайла удивительно хорошо. Он и не помнил, когда еще был так счастлив и умиротворен одновременно. Смотреть на девушку и не видеть в ответ колкого непринятия все еще ощущалось в новинку, и Кайл наслаждался каждой минутой проведенного вместе с ней времени. Может быть, этот вихрастый поэт не такой уж невыносимый засранец, если оставил их наедине. Нужно сказать ему завтра спасибо. «Сэр, мне помочь вам раздеться?» Материализовался рядом с ним услужливый Кадберт. «Я сам, иди отдыхать», — кивнул Кайл. «Ты, наверное, валишься с ног. Я счастлив, сэр, что вы дома, и это придает мне дополнительных сил. И все-таки отдыхай. В последнее время я привык сам справляться с одеждой». «Воля ваша, сэр, но сапоги я почистить возьму». Это пожалуйста. Слуга подхватил сапоги и направился было к двери, но вдруг остановился, словно желая... И не решаясь что-то сказать. «Сэр...» Кайл как раз скинул дублет и теперь вопросительно посмотрел на слугу. «Что-то еще, Катберт?» «Я... Да-да, сэр...» Он обернулся с решительным видом, и его многочисленные морщины казалось... «Оплыли, как воск, от сильнейшего переживания». «Говори же, не бойся», — подбодрил его собеседник. «Что-то случилось?» «Да-да, сэр, случилось и очень давно. Я же поклялся молчать, но, но...» «Услышав сегодня, как вы рассказываете молодой мисс о своем появлении в доме, понял, что должен сказать. Неправильно это, что вы не знаете правды». У Кайла, наверное, тоже вытянулось лицо. Он почувствовал, как улыбка стекает с него, превращаясь в неподвижную маску, и сердце, кувыркнувшееся в груди, застопорило дыхание. «Какую правду?» — через силу выдохнул он. «О вашем появлении в доме, сэр!» — старик стиснул в руках сапоги. «Это было вовсе не в Йокшире, как говорили вам матушка и отец, и нашли вас отнюдь не в корзине, подброшенной на порог». Он замолчал было, собираясь с мыслями и словами, и торопливо продолжил, по виду молодого хозяина догадавшись, что медлить с рассказом не стоит. «Я тогда был личным слугой вашего отца, и хорошо помню, как посреди ночи как раз в этом доме раздался стук в дверь, да такой сильный, что мы с графом изрядно перепугались. Он был добрым католиком, но от испуга позволил себе скверное слово». «Это был первый и единственный раз, когда он ругался. Клянусь, сэр!» Кейл нетерпеливо скрипнул зубами. Сквернословие почившего графа интересовало его в данный момент в последнюю очередь. Кадберт торопливо продолжил. «Так вот, кое-как натянув панталоны, мы спустились с ним в холл. Там, впущенная служанкой, уже стояла какая-то женщина в темном плаще. Под ним у нее на руках угадывался крохотный сверток». Ребенок, как вскоре стало известно, ⁇ Граф Саутгемптон ⁇ осведомилась она. Хозяин ответил, мол, да, это он, а сам уже не рассерженный, коем спускался по лестнице, а скорее подобострастный. Я догадался, что он узнал эту женщину и от чего-то боялся ее. ⁇ Вам подарок ⁇ продолжила незнакомка. Примите его и позаботьтесь, как о собственном сыне. «Будет лучше, если никто не узнает о времени появления мальчика в вашем доме. Завтра же утром отправляйтесь в свое имение за город. А, возвратившись, придумайте, как объяснить нежданное чудо, вас посетившее». С такими словами она откинула полуплаща и переложила на руки оторопевший миледи крохотного младенца. После этого незнакомка вышла за дверь и была такова – Могло показаться, что нам померещился призрак, но нет. В тишине ночи прогрохотала карета, а после все снова стихло. «Вот так это все и случилось, сэр», — заключил старик свой рассказ. Кайл всегда понимал, что с его появлением на пороге имения Саутгемптонов связана некая тайна. Но о такой, конечно, не думал. Рассказ старого Катберта поразил его несказанно. «Ты знаешь, кто была эта женщина?» — спросил он слугу. — Может, отец называл ее имя? — Никогда, сэр, ни единого раза, будто и не было ее вовсе. Коли желаете, хоть на распятие и поклянусь, но, видит Бог, я никогда этой женщины больше не видел. А хозяева, как и велено было, сразу же утром укатили в имение и оставались там до самого Рождества. — До Рождества, — в задумчивости повторил Кайл. Сколько же мне было, когда ребёнком отдали родителям? Да младенчик совсем, вот-вот на свет появились. Крохотный, как котенок, а глазки так и горят. Миледи, конечно, до жути перепугалась, в этом вы угадали. Руки аж затряслись. Но отец подхватил вас и на жену строго шикнул. Мол, думаешь, что делаешь, не обы что нам доверили. И строго так посмотрел. Как он один и умел, сами знаете, сэр. Миледи разрыдалась. Долго рыдала, наверное, до утра. Так, плачущие ее в карету и запихнули служанки. Она и в деревне еще с неделю рыдала. Все успокоиться не могла. Но ваш отец ее не щадил, твердил. «Бог нам сына послал, а ты слезы льешь, глупая баба!» «Уж простите, сэр, это его слова не мои», — повинился слуга. «А потом вам настойку стали давать, чтобы глазки-то скрыть». И Меледи со временем успокоилась, стала на руки ребеночка брать. Полюбила вас, в общем. Представить рыдающей мать неизменно улыбчивую, любящую его, у Кайла получалось с трудом. Значит, не так уж он оказался неправ, предполагая ее реакцию на подкидыша-перевертыша, матери оказалось намного сложнее, чем он полагал, и все-таки она приняла и любила его. Но почему им пришлось это сделать? Кем была его настоящая мать? И почему богатые Саутгемптоны не отказались от дара, преподнесенного таинственной женщиной? «Я пойду, сэр, добавить мне нечего. Уж простите, нижайше молю», — вырвало его из раздумий голос слуги. «Спасибо, Кадберт», — откликнулся он. «Я благодарен тебе за рассказ». Старик кивнул и шаркающей походкой вышел из комнаты, А Кайл заметался по комнате, размышляя об услышанном от него. Как бы хотелось расспросить о той ночи отца с матерью, вызнать, кем была женщина, что явилась в их дом среди ночи, и посчитала возможным верить заботам бездетной читы мальчика-перевертыша. Но теперь уже не спросить оба мертвы, а ему мучаяся неизвестностью. Захотелось пойти и поделиться рассказом Кадберта с гостей. Кайл лишь в последний момент себя удержал. Опасался, что если увидит ее, одним разговором дело не кончится. А испортить все раньше времени не хотел. В конце концов, рассказать можно утром за завтраком. Однако за завтраком поговорить не получилось. Соланж держалась отчужденно и замкнуто. Совсем не так, как за ужином накануне. Что за мысли ее тяготели, Кайл так и не понял и отпускал ее на поруки Шекспира с тяжелым сердцем. Все, порывался отправиться следом, метался по дому как зверь, не находя себе места, но понимал, что в театре до да, представления ему делать нечего, а значит, следовало занять себя чем-то другим, например, поиском обсидиана. Соланж говорила, в какую конюшню его продала. Вдруг удастся узнать, кому его перепродал хозяин, Каково же было удивление Кайла, когда верный четвероногий товарищ оказался запертым в дальнем стойле без еды и питья. Притворившийся покупателем, он нарочно заглядывал в каждый угол, а, услышав знакомое ржание, почти выдал себя, растянув губы в улыбке. А это что за животное? Небрежно, по мере возможности, осведомился он у хозяина. Тот рукой махнул. «Он бешеный, сэр. Никого к себе не подпускает. Мальчишки конюху чуть полруки не оттяпал». «Вы потому его заперли здесь? Для острастки?» «Так бешеный, говорю же. Кто купит такого? А усмирить его надо. Недаром же содержать». Кайл выдержал паузу, изображая скупой интерес, и только потом предложил. «Тогда продай его мне. Авось слажу с животным. Два фунта и по рукам». Хозяин, смелив его и коня быстрым взглядом, враз перестроился. «Так порода, сэр, сами видите, это вам не тегловая скотина? Вон, ноги какие, как жордочки, Корпус, опять же, изящный, копыта крепкие. Три фунта и по рукам», — сказал Кайл. «А не захочешь продать, так я в другую конюшню пойду. В твоей все равно, кроме этого жеребца, выбрать нечего». «Ну что же вы, сэр, я ведь так для интереса торгуюсь». «Да и конь этот уж много дней на моем иждивении. Хоть бы четверть потраченного вернуть!» Обсидиан, между тем, почуяв хозяина, начал дрыгать ногами и фыркать, порываясь разбить загородку денника. «Пять фунтов!» Не стал спорить с пройдохой мужчина. «И это мое последнее слово. По рукам, сэр!» Он протянул руку ладонью вверх, и Кайл вложил в нее деньги. «Но «Ну вы уж с ним как-нибудь сами!» Мои конюхи к этому черту и близко не подойдут. Справлюсь. Он смело поддел щеколду калитки и вступил в стоило. Ну-ну, успокойся, друг мой. Он потрепал бархатистую морду животного. Сейчас поедем домой. И из чудеса-то какие, слушает вас. Седло мне да поживее, — приказал Кайл. И вскоре уже выезжал со двора под удивленные охи конюшек. Славный конь, славный мы мальчик. Гладил он черную шею, направляясь привычно к реке. «Вот мы и встретились снова. Теперь не расстанемся. Обещаю». Обсидиан предал ушами и танцевал под ним, радуясь встречи. И Кайл, увлеченный животным, не сразу заметил незнакомого человека вдали. Вроде бы нищий, таких в Лондоне много, но в то же время какой-то другой. Он вскоре исчез в переулке, но живо напомнил собой неоплаченный Кайлом долг. Тот старик, что помог ему под мостом, сняв королевский браслет, заслужил много больше простых слов благодарности. Он решил, что по дороге в театр проедет вдоль берега Темзы, выискивая его. Так и сделал. Но никого, хотя бы отдаленно похожего на того нищего, не нашел. Что ж, в другой раз повезет больше. С такими мыслями он и приехал в театр. Счастливый уже от того, что увидит Соланж. Он к тому же мечтал показать ей «Обсидиана». Вот она удивится, увидев его. Но Соланж удивила его даже скорее. Сообщила вдруг, что их пригласили в кабак, и им с Уильямом ну никак нельзя отказаться, а иначе их чего доброго заподозрят в неладном. Кайл скрипнул зубами. Переборол яростное желание ухватить ее поперек талии, усадить на коня и умыкнуть из театра насильно. Спокойно сказал. «Счастливо подебошерить» а сам выскочил вон, как ошпаренный с чувством отвергнутости и гнева в душе».